Глава пятая. Круглый стол и радужный мост. Следующим утром ее разбудил стук в недавно отремонтированную дверь и голос Джоу Кана. «Учитель, глава ордена хочет с вами увидеться!» «Хорошо...» Вика потянулась и сползла с постели. «Но я еще не одета, подождите немного!» За дверью раздался такой звук, будто парень свалился со ступенек а потом его взволнованный голос. «Этот ученик не пропустит сюда никого, даже ценой собственной жизни!» Вчера Джоукан невольно стал свидетелем того, как его возвышенный и утонченный учитель предстал в совершенно беззащитном виде. У него перед глазами до сих пор стояли эти обнаженные стройные ноги и тонкие руки, эти разметавшиеся по плечам шелковые волосы и нежное, уязвимое выражение лица. Юноша в жизни не видел никого красивее. И ему самому было стыдно, что он посмел думать об учителе в подобном ключе, но он ничего не мог поделать со своими мыслями. И все по вине этих бешеных зверей с пика боевых искусств. Если бы он только мог нанести им хоть один удар, он бы немедленно бросил им вызов. Но Джоу Кан прекрасно осознавал, какая между ними пропасть во владении мечом. Даже выложившись полностью и поставив на кон свою жизнь, он вряд ли сумеет оставить хоть царапину. Поэтому юноша решил тренироваться намного усерднее, чтобы в будущем обязательно защитить своего учителя. Вика же, не подозревая о мыслях ученика, готовилась к новому дню. Вчера перед сном она еще успела сделать себе накладные рукава и воротники, пустив в расход один из халатов, Так что сегодня во время одевания настроение у нее было отличное. Ей даже пришлось снова воспользоваться веером, чтобы прикрыть слишком довольное лицо. Похоже, до главы дошли слухи о том, что вчера близнецы сломали дверь в ее доме. Раз он не ворвался сюда сам, как в прошлые разы. А может, это ее главный ученик решил сторожить проход и никого не пускать без доклада. Но в любом случае было хорошо что это те странные подростки видели ее полуголой, а не Чан Вэньян, Потому что он и так сталкер. И усугублять его состояние Вика точно не хотела. «Приветствую, Шиди!» Радостно поздоровался глава, едва она показалась на пороге. «Как твое самочувствие?» «Отлично!» Кратко произнесла девушка, вспомнив свой предыдущий печальный опыт общения с этим человеком. Он запросто мог как-нибудь неадекватно отреагировать, если она ответит более подробно, или, не дай бог, улыбнется. Шиди не хотел бы поучаствовать в собрании глав пиков. Конечно, кивнула Вика, Надо же со всеми заново познакомиться. Чан Вэньян непонятно чему обрадовался и предложил полететь на главный пик на мечах. На мечах. А задачина посмотрела на него Вика. Что-то в голове у нее не укладывалось. Как можно лететь на мече? Как делать это с помощью метлы, она представляла. А перед мечом ее фантазия пасовала. Это же ведь запросто порезаться можно, если на него сесть. Хотя, наверное, меч должен быть в ножнах. Но все равно это как-то чересчур. В чем вообще смысл такого извращения? В новеллах, которые она читала, заклинатели летали на специальных артефактах, типа небесных лодок, седлали ветер или облака, а то и вообще справлялись только своими силами. Между тем, Вэньян решил продемонстрировать ей, как это делается. Он заставил свой меч зависнуть в воздухе невысоко над землей, а потом стал на него ногами. «Этот Ши он сам довезет Шиди куда угодно», Он протянул ей руку в приглашающем жесте. Вика в ответ на это только отступила подальше. Похоже, этот сталкер задумал поставить ее перед собой на меч и под благовидным предлогом держать в руках всю дорогу. Кажется, даже Джоу Кан заподозрил главу ордена в чем-то нехорошем, потому что смотреть на него он стал очень странно. «Я предпочла бы добираться другим способом, пока сама не научусь летать». Есть еще варианты? Кажется, Вика начала понимать, зачем заклинатели надевают под и так длинные халаты, дополнительные штаны. Если летать на мече без них, можно сверкнуть труселями на всю Поднебесную. Хотя, погодите-ка, местные нормального нижнего белья еще не придумали. Это она одна такая прогрессивная. Вчера перед сном в порыве вдохновения превратила все свои штаны в шорты. «Мы можем воспользоваться радужным мостом!» Покорно согласился Чан Вэньян. Спрыгнул с меча и убрал его в ножны. Радужный мост оказался очень красивой и футуристично выглядящей штукой. Он был изготовлен из чего-то вроде хрусталя с мерцающими внутри разноцветными искрами. Изгибающийся легкой аркой мост поднимался от земли на несколько метров, а потом словно бы растворялся в воздухе. Будто дыхание в морозный день. Нужно встать вот тут. Начал инструктировать ее в эмьян, а потом четко назвать место назначения. Если оно в пределах действия моста, то ты переместишься в нужную точку, главный зал. После этих слов Шисюн на миг словно размазался в воздухе и исчез. Вика неуверенно ступила на прозрачную гладкую поверхность. «Ей кажется, или этот мост плагиатит сразу два произведения. Он подозрительно похож на Биврёст из фильма Протора и на каминную сеть из мира Гарри Поттера. Главный зал!» Произнесла она и почувствовала, как буквально рассыпается на пиксели. Когда Вика вновь ощутила опору под ногами, в глазах все еще продолжали плясать радуги. «Хорошо, хоть не тошнило!» Впрочем, это бессмертное тело в последний раз питалось еще в прошлой жизни, так что ему просто было нечем. «Шиди, ты в порядке?» – участливо спросил Чан Вэньян. «В полном», – ответила она и прикрыла лицо веером, скрывая недовольную гримасу. Когда радужные искры перед глазами немного побледнели, она смогла рассмотреть грандиозное сооружение в азиатском стиле. Не то чтобы она в архитектуре хорошо разбиралась, но этот дворец выглядел очень внушительно. Оказалось, что внутри их уже ждали. Остальные главы пиков уже расселись за круглым столом, и Вика быстро пересчитала количество мест. 12 резных деревянных кресел плюс одно тронноподобное. Явно для главы ордена. Вот это уже явно отсылка к королю Артуру и его двенадцати рыцарям. Или смысл тут еще более глубокий, и надо вспоминать 12 апостолов и Иисуса? Что-то в последнее время ей часто эти отсылки попадаются. Например, те вчерашние джедайские робы. Кстати, их обладатели тоже были здесь. Сидели вместе в специальном двойном кресле. Вика уставилась на них поверх веера, недоумевая, как таких детей вообще сделали главами пика. Она-то вчера приняла их за чрезмерно борзых учеников. В китайских новеллах постоянно встречались персонажи, которые вообще берегов не видели, и она решила, что это как раз они. Подростки под ее взглядом сначала пытались сохранить самообладание, потом все-таки залились краской, начали ерзать и прятать глаза. Вика удовлетворенно улыбнулась за веером. «В следующий раз будут знать», как чужие двери ломать. Впрочем, это был единственный приятный момент за все собрание. Большинство людей смотрели на Вику с неприязнью, некоторые просто холодно, и лишь один Шиди с какой-то нервозностью, временами почти со страхом. Впрочем, так он смотрел на всех присутствующих. Оказалось, что это глава пика снабжения, и он заметно выделялся на фоне остальных заклинателей, Писанных красавцев и красавиц. Хэ Чинтао был довольно невысоким, немного пухлым, с круглым, симпатичным лицом и легким, здоровым румянцем. Одним словом, был похож на обычного человека, а не на актера из Дорамы. Он постоянно суетливо перекладывал какие-то бумаги перед собой, что-то записывал, что-то вычеркивал и ужасно напоминал своим копошением хомячка. Вика мысленно умилилась и решила, что будет наблюдать за няшным хомячком и игнорировать всех остальных коллег. Когда собрание закончилось, она наскоро попрощалась с Чан Виньяном и поспешила за приглянувшимся коллегой. «Шидихэ!» – позвала она, и хомячок затравленно взглянул на нее, быстро прикинул шансы на побег, счел их неудовлетворительными и покорился судьбе. «Шисюн хотел что-то от этого скромного Шиди?» «Да, я очень хотела бы кое-что обсудить. Не проведешь ли мне экскурсию по своему пику?» Хэ выглядел таким испуганным, будто Вика сказала, что сейчас расчленит его где-нибудь в тихом уголке, а не напросилась в гости. Наверное, это было довольно нагло с ее стороны» но все-таки не являлось достаточным поводом для ужаса. На самом деле, девушке просто хотелось посмотреть на всякие волшебные штуки, а где еще их найти, как не на пике снабжения. Шиди дрожащим голосом согласился и поплелся к радужному мосту с таким видом, будто шел на казнь. Кстати, он тоже не носил с собой меч. Они с Викой вообще были единственными, кто пришел на собрание безоружными. Второе путешествие сквозь радугу далось девушке намного легче, и она с любопытством начала осматриваться по сторонам. Тут было намного оживленнее, чем на пике науки и искусств. Кругом сновали ученики в одинаковых униформах, перетаскивая какие-то коробки и тюки из одного здания в другое. Здания были в основном хозяйственными постройками, и только где-то на отшибе виднелось нечто вроде общежития насколько Вика могла рассмотреть сквозь распахнутые окна и двери. Хэ Тао в траурном темпе начал подниматься по тропинке, ведущей к отдаленному домику, немного похожему на тот, в котором жила Вика. По дороге он пытался рассказывать что-то о своем пике, но постоянно сбивался и запинался, перескакивая с одного на другое. И периодически поглядывал на Шисюна с таким ужасом, что Вика терялась в догадках, Что же такого страшного прошлый владелец тела сделал этому милому хомячку? Или, может, дело в другом? Как-то слишком подозрительно Шиди волнуется. Такое ощущение, что у него есть некая страшная тайна, и он считает, будто его вот-вот разоблачат. Впрочем, Вики и дело не было до чьих-то тайн. Она просто хотела добавить немного комфорта в свою новую жизнь. И глава пика снабжения... Мог ей в этом помочь. Шидихе, это ведь ты занимаешься поставкой одежды для пиков?» Спросила Вика. Когда они достаточно удалились от столпотворения учеников, но еще не добрались до дома главы, потому что тот передвигался в черепашьем темпе. «Да, одеждой заведует этот скромный Шиди. У Шисюна есть какие-то замечания о качеству ткани?» «Я заметил, что Шисюн оделся не так, как обычно». Я просто не смогла вспомнить, как все это надевается, а у кого-то помощи оказалось неуместным. Хэ замер как вкопанный и удивленно на нее уставился. Вика иронично вздернула бровь. «Ты забыл, что у меня потеря памяти?» «Ах да, действительно, как глупо с моей стороны!» Хомячок засуетился, перебирая свои рукава, и пошел дальше чуть быстрее, чем до этого. «А еще мне ужасно жарко и неудобно в этой одежде. Я хочу сменить ее на что-то вроде того, во что одета главы пика боевых искусств». Чинтау снова замер, но теперь у него даже рот от удивления открылся. Ты -то точно такую же одежду?» Запинаясь, уточнил он, гадая, что же такое вчера приключилось на пике науки и искусств и каким образом... Шисюн собирается отомстить близнецам с помощью одежды. Достоверно было известно только то, что близнецы пришли на чужой пик. Пробыли там всего пару минут, а потом его собственным ученикам пришлось принести новую дверь и установить ее на место. Что именно случилось за те две минуты, оставалось тайной. Но близнецы с тех пор вели себя странно. Обычно они были громче всех, и каждое собрание – Едва ли не затевали драку с Ваньхуа, но сегодня они ни единого слова не произнесли. По ордену ходили самые безумные слухи, но все правды не знал никто, и Чунь сгорал от любопытства. «Можно изменить цвета и материал взять полегче. Я не хочу, чтобы мне было жарко, а в остальном такую же». Вика хотела было заказать еще и инновационного для этого мира нижнего белья по ее эскизам. Но решила пока повременить и не шокировать Шиди слишком сильно. Вместо этого она спросила совсем другое. А какого пола эти Чиншу и Чунлинь? И как их различить? Я хотела спросить на собрании, но побоялась, что в следующий раз они мне не дверь сломают, а вообще весь дом разнесут. Хачунтау хихикнул и окончательно расслабился. Похоже, Шисун действительно потерял память. Раз ведет себя так расслабленно, что даже с ней снизошел до сплетен. Было большим облегчением понять, что Ваньхуа не может знать о его тайне и хочет просто поболтать. Другие главы пиков редко с ней сходили до какого-то там поставщика, пусть он и был их коллегой. Пик снабжения находился на самом последнем месте в ранге, да и его ученики не блистали доблестью и заклинательскими талантами, поэтому все смотрели на них свысока. О, Шисюн! Это есть главная тайна безмятежного ордена. Никто не знает, какого они пола и кто из них кто. То есть, сестра Ли знает. Она единственная, кто их лечит. Но она дала клятву сохранить это в секрете. Воодушевленно начал болтать Шидихэ.